Глава первая. Договор на счастье. Алексей Тронов обвел взглядом людей, собравшихся с ним за одним столом. Они смотрели на него, ожидая, что он скажет дальше. Все они должны были стать инвесторами проекта, но он оставался главой и идейным вдохновителем, для него это много значило. Он никогда не думал о создании реалити шоу Напротив, ему притила подобная публичность. Психолог с мировым именем, автор серьезных научных работ и вдруг начал развлекать толпу. Он был уверен, что никогда в такое не ввяжется. Но у судьбы все же есть чувство юмора, разрушающее чужие планы на жизнь. Проект, который начал Тронов, был полноценным психологическим экспериментом. Когда умерла его жена, он на собственном печальном опыте убедился, какими бесполезными бывают традиционные следственные ресурсы. Полицейские разводили руками, частные детективы тянули деньги до последнего, а потом рассказывали ему то же, что и полицейские. Он хотел узнать правду, готов был заплатить за это, но в итоге пришел к выводу, что ему просто некому обратиться. Это заставило его задуматься. А что вообще нужно, чтобы стать хорошим детективом? Знания. Но ведь многие из тех, кто получает такие знания, всю жизнь остаются дилетантами, как их ни учи. Деньги. Он готов был дать деньги на технику, информаторов, да на что угодно. И кому это помогло? А ведь его случай не был единственным глухарем. Сколько дел так и не были раскрыты он понял, что и в детективном деле крайне важен талант. Вот только как определить такой талант, Тронов не знал. Какие нужно иметь навыки? Какой набор личностных качеств? Как соотнести интуицию с логикой и аналитикой? Он понимал, что никакая теория не даст ему ответов. Нужен был эксперимент. Тогда Тронов и создал специальный тест, призванный выявить врожденные детективные способности. Людей, прошедших этот тест, он вызывал на личное собеседование и приглашал участвовать в проекте. Первый этап получился закрытым, как и хотел Тронов. Психолог все организовал сам, сам за это и заплатил. Он привлек к эксперименту семерых участников, которые раньше не имели никакого отношения к расследованию. Он дал им уголовное дело, как ему казалось, простое, предоставил базовую информацию и, разумеется, назначил приз. Просто так никто бы стараться не стал. Все материалы, полученные в ходе эксперимента, предназначались для его исследований не более того. Но уже тогда начались сложности. Дело, которое он выбрал, внезапно оказалось не таким простым, как он надеялся. Они разворошили осиное гнездо, возникла реальная угроза. Чтобы справиться с ней, средств и связей Тронова остро не хватало, он был вынужден привлечь инвесторов. Однако результаты проекта превзошли все его ожидания, он не хотел завершать исследование, ему нужно было больше данных. Чтобы проект продолжился, на втором этапе эксперимент пришлось превратить в реалити-шоу. Тронова это раздражало, однако он во всем искал преимущества. Проект развивался и становился все масштабнее. Дело для второго этапа предоставил один из инвесторов, который ради этого и связался с Алексеем. Когда участники справились с заданием, проект получил известность не только среди зрителей, но и среди широкого круга бизнесменов. То, что подопечные Тронова Распутывали сложные дела, сохраняя при этом конфиденциальность заказчика, было очень ценно для делового мира. Так что к третьему этапу потенциальных инвесторов стало больше. Тронов получил возможность выбирать, причем не только людей, с которыми ему предстояло работать, но и дела, которые они ему предлагали. Этапы становились все более напряженными и опасными. Третий не стал исключением, однако то, как быстро его партнеры уладили все формальности, было ценно для Тронова. Он знал, что реалити-шоу набирает популярность. Его это мало волновало. Значение имел только фактический результат эксперимента. А он был. В проекте уже появилась девушка, ставшая трехкратной победительницей, и она серьезно отличалась от того портрета идеального детектива, который Тронов составил в своих прогнозах, начиная проект. Это его не расстраивало, напротив, приносило определенный азарт. Он надеялся, что Алиса будет участвовать снова. Был и двукратный чемпион, но он не пожелал возвращаться в проект на третьем этапе. Жаль. Он обладал качествами, которые серьезно отличались от характеристик Алисы, и это было важно. Тронов надеялся, что снова увидит Дамира на четвертом этапе. В том, что четвертый этап будет, уже никто не сомневался. Они собрались, чтобы обсудить его подробность. У четырех инвесторов оставались разногласия, которые нужно было разрешить сегодня же. «Так финальный список участников определился или нет?» поинтересовался Александр Армейцев. Он был инвестором и на предыдущем этапе. Тогда он не только предоставил деньги, но и настоял на участии в проекте своей дочери, хотя она как раз тест пройти не смогла. И предсказуемо пострадал. Однако Армейцев, вопреки ожиданиям Тронова, от проекта не отступил. Это было к лучшему. Работать с ним оказалось удобно, комфортнее, чем с другими инвесторами. «У меня есть примерный список, но я еще не решил, принять ли мне новую идею, новый формат проекта». «А чем плоха моя идея?» — удивился Игнат Кастор. «Он был инициатором изменений и инвестором, работавшим над проектом впервые». Кастор относился к тем, кого в Америке зовут самодельные миллионеры. Не обладая серьезным начальным капиталом, он построил бизнес-империю с нуля. Ее основой стало программное обеспечение для военных нужд, позже оружейный цех, работавший с изобретениями Кастора. Уже сколотив состояние, Игнат подался и в медийный бизнес. На сегодняшний день он успел стать владельцем собственного канала крупного издательства и нескольких интернет-порталов. Он сам вышел на Тронова, предложил сотрудничество. Тогда многие знакомые рекомендовали психологу согласиться не раздумывая, причем не только из-за нынешнего положения Кастора. Ходили слухи, что Игнат был внебрачным сыном весьма влиятельного человека, и именно на этом строится его успех, а вовсе не на гениальность. Тронов согласился, но не из-за чужих советов, они как раз не имели для него большого значения. Просто он рассудил, что Кастор может быть полезен. У Игната были связи везде и со всеми, иногда казалось, что попроси его связаться с миром иным, у него и там найдется надежный человек. Расследование, выбранное для четвертого этапа, могло стать очень серьезным, и определенная протекция участникам пригодилась бы. При всем научном интересе Тронов не хотел подвергать людей опасности. Он одобрил уголовное дело с убийствами для проекта лишь потому, что не сомневался, их есть кому защитить. Кастор с удовольствием подключился к проекту и сразу предложил изменить формат. Сегодня Тронову предстояло решить, согласен он на это или нет. Идея Игната была не такой уж безумной. Он хотел, чтобы участниками проекта на четвертом этапе стали только пары, состоящие в романтических отношениях. Логика Кастора была ясна. Это придаст шоу зрелищность. Плюс на третьем этапе возникли технические проблемы со съемкой. Несмотря на четкие инструкции, участники порой забывали вести запись, и для шоу едва хватило материалов. Работа в парах могла упростить съемку. Поэтому для реалити их союз был выгоден, для науки нет. В проекте, выявляющем прирожденных детективов, могли появиться лишние люди. Если удастся привлечь Алису и Дамира, замечательно. Они и так работают вместе, а романтические отношения установились у них естественным путем. Тронов это давно заметил. Но как быть с остальными? Какова вероятность того, что оба представителя пары обладают нужными способностями? Да почти нулевая. Получается, один участник будет активен, другой станет балластом. Но это лишь предварительная версия, все может оказаться по-другому. Эта возможность не давала Тронову сразу отказаться от предложения Кассора. Если бы речь шла только о деньгах, Он бы и не задумывался, инвестиций уже хватало. С Игнатом или без него. Алексей просто боялся упустить нечто важное для проекта. «Сильных участников, способных и готовых работать вместе, очень мало», — пояснил Тронов. «Одна пара, мои прошлые победители, еще думает. Других таких пар просто нет. Вот что». Я попытаюсь объединить в этом проекте двух других участников, которые играли раньше, не являющихся парой. Их отношения довольно интересны. Если они согласятся, я приму новый формат, но только на один этап. «Одного достаточно. Сделаем спецвыпуск», — заявил Кастор. «То, что эти двое не пара, может быть очевидно», — заметил армейцев. Игнат таких сомнений не испытывал. «Да не будет ничего очевидно. Даже не обязательно заставлять их притворяться парой, лишь бы вместе работали. А потом мои монтажники так нарежут кадры, что эти двое будут казаться семьей с десятилетним стажем. Тронов понимал, что, решившись на это, он поступит не совсем этично. Но он ведь никого ни к чему не принуждает». Он даст им выбор, объяснит все, и, независимо от того, согласятся они или откажутся, его совесть будет чиста. Если эти пары пойдут на четвертый этап, у нас уже будет очень сильный костяк подопытной группы. задумчиво произнес он. Также у меня есть на примете двое кандидатов, прошедших тест, чьи партнеры, скорее всего, согласятся на участие. «Четырех команд вполне достаточно», — заверил его Кастор. «Но это будут неравнозначные команды?» «Тем веселее, разве нет?» «Я бы не использовал здесь слово «веселье». «Григорий, вы не возражаете?» Тронов повернулся к четвертому инвестору, до этого молчавшему. «Григорий Орловец предоставил расследование для четвертого этапа. Сложное дело, опасное». Он же назначил приз. Обычно победители проекта могли получить 50 тысяч долларов. Орловец предложил 200. Его поведение не удивляло, если учитывать, насколько личный характер носило для него это расследование. Сначала Тронов вообще не хотел связываться с ним, а если и принять задание, то не привлекать к инвестированию Григория. Но потом он понял, что этим лишь навредит. Когда в жизни человека происходит такое горе, любое действие гораздо важнее, чем мнимое спокойствие. Тронов слишком хорошо помнил, что чувствовал и чего хотел, когда умерла его жена. Он пошел к Григорию навстречу. — Я не возражаю, — коротко ответил орловец. Я верю вашему выбору. Он держался достойно, и человек, непосвященный, даже не догадался бы, что что-то не так. Но Тронов видел многое, он не зря посвятил жизнь психологии. Орловец был на грани. «Так когда мы познакомимся с участниками?» — осведомился Игнат. «Я бы хотел лично присутствовать на встрече». «Только когда я получу от них письменное согласие на участие». С некоторыми я пока даже не обсуждал новый формат, И потом я обязан предупредить их, что это задание может иметь повышенную опасность. «Разве?» — поморщился Костор. «Я просмотрел выпуски из китайских пещер. Вот там опасность была, а тут все безопасно». «В начале проекта всегда кажется, что все безопасно. Люди, с которыми я работаю, должны здраво оценить риски». — Я не рекламный агент, я никого не буду привлекать обманом. — Поступайте как нужно, вы же у нас эксперт, — примирительно улыбнулся Кастор. Я с таким работать не привык, но мне это нравится. — Вы снова пошлете с ними своего ассистента? Как там его, кажется, Сергей? — Степан, — поправил Тронов. Степан работал с ним много лет, Тронов доверял ему, ценил его мнение. Поэтому именно Степан представлял его интересы на первых двух этапах. Однако на втором этапе он получил серьезные травмы, и в Китай с игроками полетела старая знакомая Тронова, психолог по образованию Лю Ланфен, выполнявшая роль переводчик. За прошедшее время Степан полностью оправился и даже не прекратил работать на Тронова, Однако Алексей видел, что ассистент не хочет возвращаться к проекту. Если бы он настоял, Степан бы, скорее всего, согласился. Но настаивать не хотелось. Он слишком ценил старую дружбу. А вот Лан Фен, несмотря на определенные трудности, проявила к проекту живейший интерес. «Сначала я поговорю с Лю. Если она согласится, пошлю ее». — Лю Лан Фен, — оживился Костор, — это та, которая спала с гробовщиком? — Господи, какие примитивные у вас интересы, — нахмурился армейцев. — А что такого? Это важный момент. В эфир реалити шоу «Важный момент» не вошел по настоянию Тронова, однако инвесторы о нем, очевидно, слышали. О том, что среди участников проекта оказался маньяк, они не знали до последнего момента. Гробовщик использовал личные данные убитого и вступил в игру под его именем. Он настолько вжился в роль, что даже Тронов, проводивший с ним личное собеседование, ничего не заподозрил. У него и Ланфен был роман. Многим отказался мимолетным увлечением, однако Тронов знал Ланфен много лет, Понимал, насколько это серьезно для нее. У нее в жизни был всего один мужчина, ее муж, который скончался за два года до ее участия в проекте. Однако она хранила верность памяти о нем, ни с кем не встречалась, хотя постоянно привлекала внимание. Мужчины были ей неинтересны, она словно окружила душу невидимой стеной. Серийный убийца пробился через эту стену за пару дней. Как, Тронов не спрашивал, тема была слишком личной. Но гробовщик, настоящее имя которого не знали даже следователи, Ланфен не тронул. Он защитил ее, когда ее попытались убить местные уголовники, а после этого исчез. Тронов надеялся обсудить ситуацию с Ланфен, однако напрасно. Она была слишком умна и слишком опытна, чтобы попасться в ловушку грамотно поставленных вопросов. Он не был уверен, что ее желание вернуться в проект не связано с гробовщиком. Но он достаточно доверял ей, чтобы не считать это проблемой. Впрочем, они не общались больше трех недель, и он не мог поручиться, что она не передумала. «Лю — специалист высокого класса», — сдержанно пояснил он. «Если она согласится помогать нам, это будет большая удача. В дальнейшем прошу воздержаться от обсуждения ее личной жизни». «Прошу прощения, работа в медийной среде накладывает свой отпечаток», — кивнул Кастор. «Если госпожа Лю согласится, тема гробовщика подниматься не будет вообще. Даю слово». «Благодарю». «Итак, сделаем мы вот что. В течение этой недели я переговорю со всеми участниками лично, объясню им ситуацию. Если они будут согласны, я устрою для них общее собрание, с которого и начнется четвертый этап». «Отлично!» — согласился армейцев. «Я к этому моменту обеспечу все условия для проживания». «Не рановато ли?» Там нужно установить камеры, напомнил Кастор, так что нормально. Не согласятся эти, согласится кто-то еще. Жилье пригодится в любом случае. Тем лучше, признал Тронов, тогда в день основной встречи мы сможем передать им ключи и билеты. Присутствие инвесторов на этой встрече не обязательно. Говоря это, он обращался ко всем, однако было ясно, что его слова предназначены для Григория. Участникам проекта будут показывать фотографии и сообщать подробности убийства. «Отцу жертвы там делать нечего».